532. Октябрь 15. Друг мой, жизнь идёт своим чередом, и жизненный опыт нарастает, и плохие, и хорошие, и приятные, и неприятные всё помогает накоплению. Накопления остаются, а чувства их сопровождающие забываются. Будучи затронута, нервная система звучит подобно струне, постепенно затихая. Но звучание это, начиная из достигает высшей точки, а затем сходит на нет, потому все переживания человека временны. И радость, и горе, острота их сглаживается, и сознание перестаёт реагировать на них при повторении с той же силой, как и в начале. Острота впечатлений притупляется. Можно привыкнуть ко всему и уже не считать, что Это все не особенным счастьем, не особенным несчастьем. Любое несчастье можно уменьшить представлением несчастья еще большего. Все относительно. И если один человек чувствует себя довольным в бедной хижине, а другой – несчастном во дворце, то где же критерий того, что нужно человеку, чтобы довольствоваться жизнью? А этот критерий есть. Это сознание. оно определяет своё отношение к жизни независимо от её условий. Одно и то же внешнее обстоятельство у двух разных людей может вызвать совершенно противоположные чувства, следовательно, дело не в обстоятельствах, а в человеке. Надо это понять и научиться реагировать на всё не так, как диктует это привычный рефлекс. Но как того хочет воля. Рефлекторность мышления есть животное наследие, а тавизм лунной сущности астрала. В любом явлении можно найти причину тому, чтобы радоваться или огорчаться. Всё зависит от того, на каком ключе настроило себя сознание. Лучше говорить, как всё прекрасно, чем отравлять сознание недовольством. Нет явлений абсолютно плохих или абсолютно хороших. Элементы того и другого начала находятся в каждом. Надо учиться отыскивать положительную сторону явления во всём. и утверждать. Этим путём ведётся истинное строительство. Только так и можно углублять созидательную работу. Если обратить особое внимание на хорошие качества в человеке и их утверждать, они начнут появляться и расти. Новидя только плохое, даже хорошего человека можно сделать плохим. Человек легко и быстро реагирует на то или на и отношение к нему, становясь лучше или хуже. Надо взывать, надо апеллировать к лучшей стороне в человеке, и он не замедлит ответить в сознании с предпосыльной мысль. Особенно дети ярко реагируют на обращение к лучшему, что есть в них. И не только люди, но и животные, и даже вещи остро воспринимают творящую, созидательную мысль или мысль разрушения, исходящую от человека. Если к самому злому псу подойти с улыбкой и добрым словом, Он не укусит. Быстро разрушаются вещи ненавидимые нами. Добро созидательно, зло разрушительно по природе своей. Утверждая в сознании своём вокруг себя и в окружении внешнем положительные начала во всём строителем добрым уподобляемся. Но и наоборот. Этот принцип применим ко всем явлениям жизни, большим и малым, мировым и личным. Строителям моей страны совет, примените принцип созидания в строительстве нового мира, увеличивайте все хорошее в ост раз и приуменьшайте теневые стороны, и пусть глаз ваш будет открыт на добро, иначе не станете новыми, иначе не будете призваны на постройку. Если в строительстве светлым обратите лицо свое ко тьме, то ничего, кроме разрушения, не получится. Много неисвершенств в построении, но идём по вершинам и лучшим во всём руководствуемся, и по лучшему и высшему ориентируемся, усиливая его сознательно. Если признать только плохое и отрицательное, то недолго и руки сложить и признаться в полной несостоятельности, но новый мир состоится, несмотря ни на что. лучше примкнуть к нему сразу и полностью сердечно, чем тащиться в хвосте неудачников.